В деревне было около сотни домов и несколько трактиров, если их можно было так назвать. По долине протекала река Арава, вдоль ее берега тянулась железная дорога. Мимо проходили поезда из Польши и в Польшу. Через несколько дней железнодорожное сообщение прекратилось. На одном из холмов над деревней виднелись руины церкви. Здесь почти на каждой возвышенности встречались остатки укреплений, построенных в давние времена, то ли для защиты от турок и поляков, то ли по причинам Вальмодену неизвестным. Пару раз он устраивался у подножия разрушенных стен и смотрел на долину, петляющую среди невысоких гор. Погода все время менялась. Временами накрапывал дождь, а затем неожиданно выглядывало солнце. Ветер клонил траву. На пастбищах бродила скотина, жужжали пчелы. Внизу змеей избивалась улица, и порывы ветра иногда доносили ее звуки. Шум машин, человеческие голоса, лай собак. Вальмоден нашел магазинчик, где купил яиц, курицу и словацких сигарет. Вино, которое у него еще оставалось, скоро закончилось. Несколько раз искупался в реке, она оказалась холодной, словно текла с далекого севера. Вода была мутная, от грязи или ила. Вальмоден вспомнил реки, которые они уже миновали. Все эти реки несли какую-то печаль, вытекали из какой-то неведомой бездны. По берегу одной из них Вальмоден проходил вдоль железнодороги и мимо него пронесся экспресс. Шел он, вероятно, из Пешта или Пресбурга, а направлялся в Или в Варшаву. Со спальными вагонами и вагоном-рестораном он пронесся так стремительно, что Вальмодану не удалось разглядеть людей внутри. Их лица пролетали мимо, словно призраки. Казалось, поезд появился из одного иного мира и ушел в другой иной мир. Вальмоден же не находился ни в одном из этих миров, он был где-то в лимбе. Отсюда уже рукой было подать до закупания. С холма с церковными руинами виднелись высокие театры. Раньше сюда приезжали поохотиться на серн, например, дядя Вальмодена, который часто рассказывал об озере Морске Око. Но сейчас Вальмодану казалось, что никакого озера тут не может быть, что оно осталось там, в каком-то другом месте, о котором рассказывал дядя. Все это было здесь в 90-е годы и казалось теперь бесконечно далеким. Места выглядели покинутыми, словно никогда никто сюда не вернется. Люди вроде его дяди и вся страна целиком казалось ушлем. Навсегда. 27 числа лейтенант Рекс получил приказ поехать в Вену в командировку и вернуться обратно в полк. О конкретных поручениях он умолчал. «Послушайте, обратился Вальмоден к Рексу, пока тот в своей комнате паковал вещи. У меня к вам просьба». «Да», — отозвался Рекс. «Я был бы очень вам благодарен», — сказал Вальмоден, — «если бы вы согласились передать сообщение одной персоне, живущей в Вене». «Пожалуйста», — сказал Рекс. «Речь идет о баронессе Пистолькорс», — произнес Вальмоден. «Она живет на зале Зианнерграгасы», — номер такой-то. «Я испробовал все возможности, но не сумел с ней связаться. Я был бы вам очень обязан, если бы вы согласились, выяснить, что с ней. Не бы не хотелось, чтобы это заняло у вас много времени, и передать ей привет от меня». «Привет!» — после паузы сказал Рекс. «Охотно. Надеюсь, что смогу выполнить вашу просьбу». «Я тоже надеюсь», — отозвался Вальмоден. «Дело в том, что я должен был быть у нее в понедельник, но не смог. Ведь мы отправились из лагеря вечером в воскресенье. Я не знаю, сколько мы тут пробудем, но надеюсь, что недолго». «Да», — согласился Рекс. «Я тоже надеюсь». «Мне кажется, наша дивизия очень скоро вернется обратно». «Вот как удивился Рекс. Почему вы так думаете? Было бы бессмысленно держать здесь нас долго». Рекс, подумав, пожал плечами. «Возможно, вы правы», — сказал он. Мне Мне нужно отслужить один месяц, стал объяснять Вальмоден, и так как я прибыл в полк 15 августа, то мой срок истечет 15 сентября, и мне кажется вероятным, что мы вернемся обратно до этого времени. «Куда обратно?» – спросил Рекс. «Откуда?» «Отсюда», — ответил Вальмоден, — «в противном случае, 15 сентября вечером я вернусь один, и 16 сентября приеду в Вену. Я хочу просить вас предупредить баронессу о том, что я прибуду 16 сентября после обеда». Рекс задумчиво смотрел на него. «16 сентября после обеда?» — спросил он к баронессе. «Так точно. Скажем, в 5, то есть в 17 часов, если вам так больше нравится». «16 сентября», — повторил Рекс. «Хорошо, я передам». «Поймите меня правильно», — сказал Вальмодон, — «вы верно уже догадались, что я к этой женщине неравнодушен, и было бы весьма досадно приехать в Вену и не застать ее дома. Объясните ей это, пожалуйста, настоятельно попросите дождаться меня». «Хорошо», — ответил Рекс, — «я понял. Но я хотел бы просить вас не возлагать на меня ответственность. Может случиться, что я не встречусь с баронессой, либо что она не будет ждать вас в назначенный час. Поэтому я и прошу вас сообщить ей обо всем заранее. Трехнедельные маневры вполне достаточно, а если мы вернемся раньше, то все эти договоренности будут более неважны, и я сам смогу связаться с нею». Несомненно. Но вдруг она собирается куда-то поехать или случаться непредвиденные события. Кроме того, вы тоже не знаете, освободитесь ли 15 сентября. Послушайте, произнес Вальмоден, мне кажется, вы пытаетесь найти отговорку, словно человек, которого приглашают, а он не хочет идти. Он говорит, завтра меня уже пригласили в гости, послезавтра много дел, а затем мне придется на несколько дней уехать и так далее. А на следующей неделе спрашивают его, я еще не вернусь, а через две недели, а через две недели я еду на похороны. Оба рассмеялись. Рекс пообещал Что все передаст, сел в машину и уехал. В последующие дни Вальмоден часто вспоминал о Рексе. Сможет ли он точно исполнить просьбу? Эскадрон оставался в Сиделецке-Дубове до утра 29 числа, затем снова был марш-бросок, расквартировались в Трстене. Этот перевыход заставил Вальмодена задуматься: Трстена всего в нескольких километрах от границы, и здесь расквартировался не только эскадрон и полк Вальмодена, но практически вся дивизия, сосредоточенная в одном месте. Из Седлецки-Дубова они выходили ночью. Переход по Словакии занял два напряженных и изматывающих ночных марша. Автор они прибыли на рассвете. Здесь их уже ждали. Оглушающе играла полковая музыка, гудели моторы, пыль стояла столбом по всей долине. Полковник осматривал прибывшую колонну. Как уже было сказано, настало утро 29 августа. В ближайшие 2-3 критических дня по-видимому должна была решиться судьба Европы. Но те, кто участвовал в походе, о таких вещах не думали, а Вальмоден напротив думал. Любое предположение по своей сути продукт инстинктов, и потому оно обречено быть истинным. Фальшивых инстинктов не существует, но как только в дело вмешивается разум, вряд ли что-то решится верно. Именно разум обычно приходит к неверным выводам. Верно что-то чувствовать – это просто. Сложность в том, чтобы верно интерпретировать свои чувства. Нет ничего надежнее и скромнее человеческих предчувствий и нет ничего навязчивее и беспокоеннее разума. Он может пригодиться при сложении и вычитании, но отказывает в сложных обстоятельствах. И поскольку происходящие события не вязались Представлением о них Вальмоден все интерпретировал неверно. Он не видел или не хотел признать, что судьбы, в том числе и его судьба, начали круто меняться. От стены открывался вид на всю долину Аравы, словно на ворота, ведущие в Польшу. По правую руку над долиной возвышались высокие Татры, эти горы были подобны крепости, они вставали из лесов, а выше каменными громадами сверкали голые вершины. На севере открывался необыкновенно далекий горизонт, погода стояла прекрасная, необычно жаркая. Белые облака растворялись в синем небе, будто дамские шали, слетевшие из какого-нибудь корабля и исчезающие в сапфировое синеве море. Эскадрон Вальмодана обеспечивал охранение. На дороге, ведущей к границе, поставили передовой полевой пост и подкатили пушку. В тысячи шагов от него расположилась другая группа из 12 человек, тоже с орудием. Дорога отсюда шла через ручей и далее в Еловый лес. Перед лесом был луг, его пересекала река Елесновода. По этой реке и проходила граница, хотя еще годом ранее граница прилегала гораздо севернее. А два или три десятилетия назад все эти места были очень далеки от любых границ. Елесновода вода западнее впадала в Черную Араву или Арву. На краю леса рядом с дорогой расположились два полевых разведывательных поста, а правее через тысячу шагов еще два. Реку пересекал мост, по другую сторону моста обзор закрывал лес. За лесом стояло здание польской таможни, 300 шагов вправо по реке Мельница. На первый взгляд места оказались покинутыми, лишь в здании таможни кто-то был. Дорога перед таможней была перекопана, рядом устроены танковые ловушки, а ближе к реке проезжую часть перекрывала заграждение из пихтовых бревен. С позиции передового полевого поста с возвышенности была видна белая колокольня в деревне Хыжни. В первый день на передовом посту стояли вахмистр Гаспарок и его люди. Вахмистр доложил, что на рассвете видел оленя. Также он принес раков, которых наловил в ручье возле леса. Росхорн, заступивший на пост на следующий день, получил от Кауфмана задание наловить еще раков. На третий день Росхорн осменил Вальмодона. Пока люди Вальмодона выкатывали машины и ставили их по сторонам дороги, Росхорн показывал пост. Тогда-то он и сообщил, что никакого скорого возвращения домой не предвидится. Они будут продолжать продвигаться вперед. На пост регулярно являлся какой-нибудь офицер, просил проводить его капушки леса и изучал ландшафт на другой стороне реки, где, впрочем, мало что было видно. Поначалу Росхорн полагал, что офицеры снуют то тут, то там, потому что ничего не происходит, но когда приехал генерал со своим штабом, мнение Росхорна переменилось. Стало ясно, что что-то готовится». Но что может готовиться, спросил Вальмодон, пока они переходили ручей. У Вальмодона тоже было поручение от Кауфмана наловить в ручье раков. Какова цель всех этих приготовлений? Но Росхор не знал ответа, он лишь пожал плечами, оперся на перила моста и посмотрел в воду. Вальмодон, подойдя к нему, предложил сигарету, тоже прислонился к перилам и стал разглядывать ручей. Ручеек около метра шириной врезался, врезался в желтый рыхлый песок, прокладывая себе извилистое русло. Тут было совсем не глубоко, но вода была и изумрудная на ее поверхности играло солнце. Слева от них была опушка леса, перед ним тянулось болото, кое-где поросшее вереском, кривыми сосенками, кустарником и отдельно стоящими березами. Вдалеке поднимались вершины татар, похожие на духовые инструменты, играющие музыку дровосеков. «Не думаю, что здесь много раков», — заметил Вальмоден, глядя в воду. «Точнее, я вообще ни одного не вижу». «Здесь давно уже всех выловили», — откликнулся Ростхорн. «Разве ваши люди ничего не наловили?» «Наловили», — согласился Ростхорн, — «но мало». «В моих краях», — сказал Вальмоден, — «никаких раков давно уже нет. Раньше были, но все вымерли от какой-то эпидемии, а выжившие ушли. Им пришлось преодолевать большие расстояния, они шли по ночам, как мы. О днем прятались. Старики утверждали, что знают места их стоянок. А вот у моего дяди Ор можно половить раков. Помню, мы жарили лягушку, привязывали ее к палке и опускали в воду. Вскоре появлялись раки, чтобы съесть лягушку, и мы сетью ловили их. Так мы делали, когда были детьми». «Интересно», — отозвался Росхорн, «и где же это было?» «В Каринтии», – ответил Вальмоден. «Там есть места, очень похожие на эти. Я тогда любил рыбачить в компании одного из моих кузенов и старика-садовника. Мы это делали по ночам. Фонарь у нас был один, но рыбалка доставляла всем нам огромное удовольствие. Садовник рассказывал нам разные истории. Целое лето он рассказывал нам истории. Сейчас, должно быть, его уже нет в живых. И того моего кузена нет. Он погиб на войне. Получил какое-то непростое ранение, от которого довольно скоро и умер». Ростхорн бросил окурок в воду и двинулся дальше. Вальмоден последовал за ним. Они шли по опушке леса, тянущейся в обе стороны от дороги. По обе, в обе стороны от дороги, да. Бревна преграждали путь транспорту. Проезжая часть была совсем белая и искрилась на солнце. Она напомнила на улицы родного города. Вернее, она напоминала улицы, какими они были когда-то. Тогда говорили, что дорога столь хороша, что на ней можно рисовать. Скорее всего, по ней и ездила та одна единственная повозка. Как утверждалось, тогда можно было оставить часы на подоконнике, и за неделю они никуда не пропадали. Конечно, имели в виду подоконники нижних этажей. И однажды, проходя мимо одного из домов, Вальмуден увидел на подоконники часы, светило солнце, виноградная лоза обвивала окно. Дойдя до края опушки, они вошли в лес. Лес был густой, землю покрывал вереск, между елями разросся подлесок. Слева блестела дорога. Уже несколько дней по этому ее отрезку никто не ездил. И вдруг Вальмоден почувствовал, что по ней вновь кто-то едет. Ему даже показалось, что он слышит голоса людей, сидящих в машине. Но никакой машины, машины на дороге не было. Вскоре они вышли на лесной луг, болотистый и заросший высокой травой. Трава росла везде, между деревьями, оплетая деревья и создавая свои островки. Кусты с крупными листьями, которые в не покрываются белыми цветочками Теперь кланялись к траве Прилетела птица, села, замерла Затем снова взлетела Вальмодана неожиданно охватила желание Остаться на этом лугу подольше Тут было что-то, о чем, как он чувствовал Ему нужно было подумать Он не имел представления, что это, но ожидал, что истина вскоре откроется. Что-то было в покачивании ветки, с которой взлетит птица, что-то скрывалось в воздухе, нельзя было сказать определенно, откуда дует ветер. Казалось, воздух здесь сам не властен над своим движением. Ростхорн тем временем ушел вперед и уже пересек лук и снова вошел в лес. Кусты за его спиной сомкнулись, и на какое-то время Вальмодан остался один. Помедлив, он вскоре тоже продолжил путь, вновь вступая под семь деревьев. Отсюда было рукой подать до передней опушки леса. Речка, бегущая по низине, виднелась за стволами деревьев. Вода в ней отливала золотом. Часовые стояли на опушке леса и наблюдали за зданием таможни, а унтер выполняя приказ, осматривал в бинокль гор горные склоны. Тут один из солдат шепотом сообщил, что в таможне определенно есть люди, и они перетаскивают мебель из одной комнаты в другую, вероятно, чтобы забригадировать двери. В окне появилось и тут же исчезло чье-то лицо, толстое, круглое, красноватое. Вальмодон не сумел его разглядеть, но описание лица показалось ему каким-то призрачным, в нем было, так сказать, нечто животное. Вальмодон вспомнил лягушку, убитую им при ловле раков. Перед тем, как он ее зашиб, у нее был вполне уверенный вид. Необъяснимым образом, эта уверенность у нее никуда не делась и после смерти, словно это было неким ее внутренним свойством. Вальмоден посмотрел в бинокль, но больше никого не увидел. И тем не менее, после этого странное видение не покидали его на протяжении целой недели. Казалось, поляки смотрят на него, как то лицо, которое он не успел разглядеть. Лицо не выражало, ничего только наблюдало. Нельзя было понять, о чем оно думает и на что смотрит. И еще казалось, что если подойти к нему близко... Оно лопнет, как мыльный пузырь. Вальмоден выяснил, что почти все окна в таможне закрыты перинами. Возле здания бродило несколько куриц. Выкопанная при сооружении танковых ловушек земля сохла на солнце. Высокая поваленная ель лежала поперек дороги. И прольются на них горящие угли, сказал Ростхорн. Мельница в трехстах шагах справа по реке выглядела обветшалой, давно заброшенной. Дальше весь склон покрывал лес. Это было все, что можно было разглядеть. Трудность состояла в том, что никто не мог точно сказать, есть ли на этом склоне противник и каковы его силы. Наблюдение велось уже несколько дней, но ничего определенного выяснить не удалось. В Восточной, в одном часе езды по ночам слышали польские танки, но все сведения, доставляемые разведкой, заметно противоречили друг другу. Вальмоден и Ростхорн четверть-четверть часа пролежали на опушке леса, и за это время не заметили никакого движения. Вальмоден поймал себя на мысли, что должен бы слышать плеск воды в реке, но даже его он не слышал. Наконец Вальмоден встал, за ним поднялся Ростхорн. Они свернули налево и пересекли дорогу. Вальмоден подумал, что, что произойдет, если, пока они идут через дорогу, по ним начнут стрелять. Спутники вошли в западную часть леса и пошли вдоль, края, вдоль его края к реке. Расстояние от леса до реки составляло приблизительно 150 шагов. По другой стороне реки никого не было, лес тут был высокий и однородный. Дальше над лесом нависала Бабья гора высотой примерно в полтора километра. Говорили, что там наверху прячутся польские корректировщики огня. Постепенно почва под ногами становилась все более болотистой. В с Росхорном приходилось с усилием вытаскивать сапоги из чавкающей грязи. Но они продолжали идти вперед, пока не добрались до края лесного островка. Но и здесь не обнаружилось никого. Через несколько сотен шагов снова начинался лес. На юго-западе, в отдалении, были видны дома деревни Устье. С той стороны реки дорога уходила вверх и вела, похоже, э, и вела, похоже, обратно в сторону передового поста. Она выходила из леса и далее пролегала по руслу реки. Дорога шла по лессовому грунту, такому же, как русло ручья, в котором ловили раков. И хотя ясных следов от колес не было, казалось, что тут прошло бесконечное число всяких телег. От земли веяло мучениями быков и лошадей, многократно оставленные колеи создавали на песке восточный орнамент. Дорога вела почти прямо с севера и дальше уходила на юг, при этом возникало впечатление, будто она идет с востока на запад. Трава слева и справа была объедена, хотя никакого стада поблизости не наблюдалось. Тут и там рос можжевельник. В Альмоден и Росткорн сели в тени можжевелового куста и вытянули ноги в дорожную колею. Сапоги, стоило пошевелить в них пальцами, скрипели из-за впитавшейся влаги. Можжевельник, разогретый солнцем, истощал сильный запах. Казалось, что все небо, изогнувшееся словно купол, состоит из раскаленного пара. Передохнув, они решили повернуть на юг, так как дорога резко сворачивала вправо, Вальмодену с Росхорном пришлось вернуться обратно к лесному островку, от которого они вышли на это место. Вновь пройдя между карликовыми соснами и кустарником, перепрыгивая через канавы, поросшие лилиями, спутники наконец вернулись обратно в лес. Это был лесок впереди и южнее позиции. Они пересекли его и дальше зашагали по полю. Вдали они заметили группу крестьян, убиравших картошку, больше похожих на облачка на горизонте. Поле, через которое шли Вальмоден и Росхорн, было расчерчено длинными узкими канавами с пологими краями для отвода воды. Пересекая их, приходилось то подниматься, то опускаться. Почва под ногами была совершенно сухой. Тут и там попадались скудные полосы овса. И здесь его еще не убирали, подумал Вальмоден, его все еще не убрали. Они издали заметили около поста чьи-то машины, несколько человек варили в котле картошку. Что ж, посмотрим, сказал Ростхорн. И когда подошли ближе, они увидели, что на их передовом посту собралось все командование вместе с офицерами штаба. Командиры и их адъютанты держали в руках раскрытые планшеты. Командир полка Вальмодена стоял рядом с майором-артиллеристом. Тут же был и фон Кауфман. «Что случилось?» – шепотом спросил его Вальмодон. Кауфман ответил, что готовится наступление, хотя он в этом еще не уверен. Полковник и артиллерист обсуждали обстрел деревни Хыжня. Командир Вальмодона спросил артиллериста, сколько понадобится времени, чтобы сравнять Хыжни с землей. «Чтобы превратить все в щебенку», – ответил артиллерист, – «мне нужно 8 минут». Полк будет наступать по обеим сторонам от дороги одновременно с другими полками. Кауфман обозначил на карте артиллериста участки наступления отдельных эскадронов. В это время полковник, который, как позже выяснилось, был в восторге от предстоящего наступления, оглянулся. Ну, спросил он Вальмодена, наловили раков? Еще нет, господин полковник, ответил Вальмоден. Чуть позже полковник решил отправиться к разведчикам. Пойдемте с нами, скомандовал он Вальмодену. Вся группа зашевелилась, и люди гуском потянулись вдоль придорожных канав. Между тем, Вальмоден еще раз поинтересовался у Кауфмана, что все-таки происходит. Тот ответил, что до 6 вечера все ждали решения, готовятся ли дивизии к наступлению. Решение было принято. Теперь следует приготовиться. Предполагается, в 11 часов вечера выдвинуться из торстены и прилегающих мест, где они расквартировались, и занять границу на всем ее протяжении. К двум часам ночи необходимо доложить о выполнении задачи. далее развивать наступление не следует. Нужно дождаться, следующего приказа. Тем временем они пришли на место, где Вальмуден во второй раз переходил ручей с раками и проходил через лес. Лес теперь выглядел совсем иначе, видимо из-за множества людей, которые появлялись то тут, то там. Теперь лес ни о чем уже не мог им поведать. Добравшись до разведывательных постов, все залегли и стали осматривать противоположный склон. Но там ничего нового не было. Все было по-прежнему. Солнце нещадно жгло лук и склон. Штабные офицеры рассматривали в бинокле здание таможни. Оно будто замерло. Несколько минут спустя все поднялись и двинулись в обратный путь. Маленькими группами, болтая между собой, шли они по дороге и далее через лес. Вернувшись на полевой пост, начальство разошлось по машинам и уехало. Кауфман пообещал прислать после 6 часов вестового сообщения, поступил приказ или нет. Ростхорн надел каску и на мотоцикле поехал обратно в Трестену. Вальмодан остался один. И пока он стоял на дороге, он чувствовал, что ему необходимо много. Много чего обдумать, однако никаких мыслей в голове не было, было лишь движение памяти, которое пробудилось, когда Роскорн надел каску. Этот образ был последним из в тот день, и он породил странные ассоциации. Позже Вальмоден уже воспринимал эту каску как драгоценность. Ему припомнилась цитата из Шекспира «Те шлемы, что наводили страх под Азенкуром». Над горизонтом собрались тучи. Солнце спряталось, была половина пятого. Вальмодон распорядился поставить палатку рядом с дорогой. Ее установили прямо в поле, выложив внутри соломой. Некоторое время Вальмодон рылся в своих вещах, нашел свечу и стал готовиться к ночи. Наконец он лег и попытался уснуть, но тут солома зашевелилась. Полевая мышь залезла в палатку, похоже, снизу продела вход, как и обыкновенно роют в земле мыши. Вальмоден с сапогом в руке Подобрался к тому месту, откуда доносился шорох На короткое время шорох стих Но вскоре мышь снова зашевелилась Снаружи поднимался ветер Стенки палатки хлопали все сильнее Воздух что-то шептал за слоем брезента Казалось, что нечто наводит на него страх Как под Азенкурем Вальмоден выглянул, выглянул наружу Вернее, не вставая с соломы Высунул голову из палатки Вверху ветер гнал облака Разрывая их на части Пыль носилась в воздухе, смеркалась Тучи стали совсем серыми, а вершины. Татор, будто окрасились фиолетовыми чернилами. Беспокойный ветер трепал в стенки палатки. Сама палатка была маленькой, зеленовато-серой, а изнутри производилось впечатление горной расщелины. Внутри было тепло, а снаружи из-за ветра ощутимо похолодало, а над головой куда-то уносились облака. На мотоцикле с коляской подвезли еду. После на какое-то время установилась тишина. Затем Вальмоден снова услышал звук мотора и голос мотоциклиста, спрашивающего, как найти его. Это был вестовой Кауфмана. Он вошел в палатку и сообщил, что привез приказ о полной боевой готовности. Передовой пост оставался на своем месте до подхода эскадронов. Вальмоден приказал убрать палатку, а сам спустился в низину, где стояла их техника. И отдал своим людям приказ приготовиться. Солдаты принялись спешно укладываться, стемнело. Полумесяц замерз среди плывущих облаков, освещая их нездоровым фиалковым светом. Земля вокруг отражала этот свет, как потусневшее серебро. Татры вдали казались последней тенью на краю света. Вальмоден забрался в машину, но через некоторое время вновь вышел на дорогу и, поколебавшись, шагнул в темноту леса. До передового поста было 10 минут ходьбы. Дорога вначале шла под уклон, а затем снова стала подниматься. Ветер понемногу стихал. Солдаты устроились в канаве справа от дороги, они негромко переговаривались, кто-то спал. Дежурство несли двое караульных, отсюда до следующего лесочка было еще 500 шагов. Вальмодон осторожно двинулся дальше, в лунном свете виднелась пыльная дорога, а лес, казалось, превратился в сплошную стену. Перед ним был мост через ручей, а перед мостом теперь тянулась темная полоса, которую Вальмодон поначалу не заметил. Полоса чуть наискось пересекала дорогу. Эта полоса или широкая лента преграждала ему путь, издали было не различить. И даже вблизи было непонятно, что это такое. Казалось, она движется, темная на темном, поблескивая то тут, то там. Вальмодон остановился. Вокруг вновь воцарилась тишина. Лишь далеко вверху ветер охотился за облаками. И посреди этой тишины Вальмодон расслышал звук, такой тихий, что ему понадобилось время, чтобы убедиться в том, что он на самом деле что-то слышит. Хотя все было не совсем так. Звук был вполне различимый, но совершенно незнакомый. Казалось, он состоит из множества отдельных звуков. Их общая волна двигалась вперед, сотканная из разных шорохов и скрипов, какие бывают, когда что-то точат, шлифуют или скребут. И звуки эти исходили от полосы на дороге. Вальмодин сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Еще через пару шагов он убедился, что полоса и в самом деле движется. И только подойдя вплотную, он понял, что это такое. Полоса около метра в ширину проходила не только через дорогу. Она возникала из канавы справа и исчезала в канаве слева, перемещаясь в этом направлении. В своем движении она чуть поднималась и опускалась, шелестела, скрипела и даже как будто иногда скрежетала, издавая почти металлический звук. Словно какая-то связка, или скорее множество параллельно движущихся цепей, переползала через дорогу. Но цепи эти состояли не из искусственных звеньев, а из ползущих живых существ. Казалось, очевидно было бы сделать одно из двух, посмеяться над увиденным или позвать солдат, чтобы насобирать как можно больше раков, либо и то и другое. Но Вальмоден стоял, не двигаясь. Ему стало страшно. И в первую очередь от того, что всплыло вдруг в голове, или он почувствовал еще до того, как понял, что именно происходит на дороге, он испугался, потому что, потому что вспомнил разговор на этом самом мосту, когда он, облокотившись на ограду, беседовал здесь с Ростхорном. Они говорили о том, могут ли раки мигрировать. Вальмоден Вальмодену охватило чувство, что именно он спровоцировал этот исход, стал его причиной. Было бы смешно предполагать, что раки в ручье, подслушав их разговор, приняли решение пуститься в странствие. Скорее уж, все было наоборот. Этот разговор случился именно потому, что раки уже собрались в путь. Вальмодену стало жутко при мысли, что он каким-то образом смог это почувствовать, и что раки на самом деле отправились в поход. Он не мог сказать почему. Возможно, потому что он не верил всерьез, что раки могут предпринять такое путешествие. Но теперь он стал тому свидетелем. Вальмода не понимал, что происходит. Раки упорно стремились на запад в направлении Черной Аравы. Было бы понятно, если бы они шли по суше, чтобы перебраться из одной реки в другую, то есть просто преодолевали бы водораздел. Но эти раки намеревались, по крайней мере так казалось, не просто перебраться в другой водоем. Они могли поступить разумнее и удобнее для самих себя, просто спускаясь вниз по своему ручью, пока не достигнут места, где он впадает в Елесную воду. Место впадения ручья в реку представляло собой болотистую низину на границе, где Вальмоден и Роскорн проходили днем накануне. По этому болотцу раки запросто могли добраться до реки, а затем по ней могли бы продолжить свой путь. Если было неясно, по какой причине раки не плывут по реке, а маршируют по суше, то вторая загадка состояла в том, зачем они вообще это делают, с какой целью, не будучи солдатами, они решились пережить все тяготы ночного похода, в котором любой из них мог погибнуть. Тем не менее, они медленно и неуклонно шли вперед. Вальмодин вспомнил, что в детстве у него была игрушка – медведь, которого можно было завести, и он ходил, щелкая пастью влево и вправо. Перед каждым шагом раздавался щелчок пружинного механизма, пока медведь не останавливался. Но и тогда челюсти некоторое время еще смыкались и размыкались. Шествие раков было похоже на работу этого механизма. Существует расхожее мнение, что раки всегда пятятся. На самом деле рак редко это делает. Обычно он очень медленно идет вперед. При этом он может довольно быстро плыть назад, ловко загребая хвостовым плавником. Теперь же раки, с трудом поднимая тяжелые клешни, ползли по дороге медленно, как улитки. Они неспешно переставляли свои многочисленные ноги. С каждым шагом туловище рака приподнималось и затем опускалось, как корпус ледокола, ломающего лед. На мгновение рак припадал к земле, затем делал следующий шаг. Топот множества невидимых ног производил тихий, но тысячекратный шум. Время от времени раки сталкивались, и их панцири скребли один об другой. Отдельные раки цеплялись клешнями к хвостам впереди идущих, и те тащили их за собой, как на буксире. Вальмоден не видел всей колонны, но без сомнения раков тут были тысячи. Кто бы мог подумать, что их в ручье было так много. Они выходили из темноты справа от дороги и исчезали в темноте слева. Раки переселялись с востока на запад. Среди них были маленькие и большие, совсем крохотные матеры огромные, каких отродясь не вылавливали и никогда не видели. Очевидно, они обычно прятались в таких местах, в которых было не подобраться, или вообще в каких-нибудь подземных рукавах ручьев. Колонна, шуршая и потрескивая, скрипя и скрижеща, словно бронированный эскадрон продвигалась к неведомой цели. Она являла собой сумму движений и несчетных участников, оказалась бесконечной, а в целом она была похожа на одно живое существо, ползущее по дороге. Неразличимые в темноте нити усов нащупывали путь, глаза не моргая выглядывались вперед, панцири поблескивали в лунном свете. Вальмоден склонился над раками и некоторое время рассматривал их. В памяти всплыли слова, близкие по смыслу, и хотя он прекрасно их знал и помнил, ему казалось, что это Ростхорн, говорит ему на ухо. Он отворил кладезь бездны, и они вышли на землю, и дана была им власть, какую имеют земные скорпионы. И были они подобны коням, приготовленным на войну, и на головах у них были как бы венцы, похожие на золотые, лица же их, как лица человеческие. А зубы у них были, как у львов, на них были брони, как бы брони железные, а шум от их, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У них были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах их были жало. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, голову у коней, как голову у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили». С юга уже некоторое время слышалось тарахтение мотоцикла. Звук, похоже, приближался. Около передового поста мотоцикл остановился, затем двинулся дальше, а у следующего поста вновь затормозил. Вальмоден этого не видел, потому что мотоцикл шел с выключенной фарой. Но по изменениям звука мотора догадаться было нетрудно. Водитель, очевидно, осведомлялся о Вальмодене. Теперь мотоцикл вновь продолжил свой путь. Вальмодон вдруг подумал, что в темноте мотоциклист не увидит его, вовремя не затормозит и переедет раков. Хотя, возможно, обеспокоился он вовсе не о раках, а о том, чтобы мотоциклист их не увидел. Вальмодену не хотелось, чтобы их видел кто-то еще, но времени на размышления уже не оставалось. Мотоцикл приближался быстрее, чем предполагал Вальмодон. Водитель, вероятно, считал, что тот, кто ему нужен, находится гораздо дальше». Вальмоден выбежал ему навстречу, встал посреди дороги и замахал обеими руками. Засреживав тормозами, мотоцикл остановился. Это снова был один из местовых Кауфмана. Приказ командования, сказал он, господин лейтенант должен свернуть передовой пост в полночь и ждать эскадрон. Любые транспортные средства следует останавливать. Вальмоден собрался было что-то ответить, но вдруг решил, что это излишнее. Ему не хотелось, чтобы кто-то слышал сейчас его голос. Так что он просто приложил два пальца к козырьку. Вестовой немного помедлил, затем, описав полукруг, развернул мотоцикл, сел в седло и уехал. Вальмоден смотрел вслед мотоциклиста, наблюдая, как лунный свет играет на его каске. Вскоре в пыли и тумане лунная ночь гонец скрылся. По прошествии некоторого времени Вальмоден обернулся, раков не было. Сначала Вальмоден решил, что отошел от них слишком далеко, он не запомнил, как долго бежал навстречу мотоциклисту. Но даже пройдя довольно большое расстояние, он не обнаружил раков, они исчезли. Казалось невероятным, что они смогли так быстро исчезнуть. Колонна, очевидно, не закончилась бы еще долго. Из темноты продолжали вытекать все новые и новые сотни. И вдруг все они пропали. Возможно, подумал Вальмоден, они услышали приближающийся мотоцикл и остановились. Он спустился с дороги налево, затем направо, пошарил в траве, но вряд ли это было то же самое место. Еще раз прошелся взад и вперед, но ничего не обнаружил. Не удалось отыскать ни следов, ни каких-то признаков их недавнего присутствия на дороге. Колонны больше не было, и, похоже, поблизости не было больше ни одного рака. Вальмода не был уверен в том, что вся эта история ему не приснилась. Он еще немного постоял, размышляя, нужно ли ему идти к следующим разведывательным постам, или стоит вернуться обратно. В конце концов он решил вернуться. Решил так потому, что не мог исключить, что колонна Раков не продолжит движение снова за его спиной, тогда он, Вальмоден, окажется отрезанным от своих. Он вернулся по дороге назад и свернул к машинам. Подойдя к ним, Вальмоден принялся проверять снаряжение, снаряжение рядовых, думая при этом совсем о другом. Наконец он объявил, что до половины двенадцатого можно поспать, и сам устроился в кабине грузовика. Мысли не давали ему уснуть. Луна светила в окна его машины, затем ушла в облака на запад. Было тихо. Около половины десятого с дороги донесся шум моторов. Техника шла без фар, ее совсем не было видно, однако шум был, и он не прекращался. Колонна поднималась по дороге вверх, спускалась в низину. Скорее всего, это была самоходная артиллерия, танки или другая бронетехника. Вся местность наполнилась нарастающим гулом машин, ползущих с юга на север. В темноте поля вдруг, зап... поля вдруг заполнялись транспортом и людьми. Воздух гудел. Вальмоден, полежав еще какое-то время, выбрался из кабины. Его солдаты поднялись раньше уже приводили себя в порядок. Еще около получаса вновь ушло на проверку снаряжения. Затем Вальмоден повел своих людей к дороге. Стало заметно теплее. Ночной воздух был полон какого-то затхлого тепла. Подходили все новые грузовики. Огромное количество техники, укрытой брезентом, проходило мимо них дальше. Понтоны, боеприпасы, снаряжение. Земля сотрясалась под тяжестью их грузов. Тьма пропитывалась пылью. Эскадроны их полка стали подходить примерно в половине первого. Солдаты шли пешком, нагруженные амуницией, оружием и патронами. Первым привел своих людей из-за дома. «Ну, — сказал он, увидев Вальмодена, — тут, конечно, темно, но мы, тем не менее, не привидения». Следом подошли к Ауфман с Росхорном. Вальмоден приказал своим солдатам занять место в колонне вместе с прибывшими. Вдруг колонна остановилась. Люди со всем своим снаряжением спешно попрыгали в канавы. Но ничего не происходило, и через 15 минут движение возобновилось. Колонна достигла того места, где недавно маршировали раки. Но теперь что-либо разглядеть было бы еще труднее». В ночном лесу легко было заблудиться и не дойти до намеченных плацдармов. Полк рассредоточился, лесная поляна была отчетливо видна в свете звезд, но выйти к ней смогли лишь несколько групп. К тому же многие изобрели в болото. На опушке леса солдаты разных эскадронов наталкивались друг на друга. Поступил приказ сместиться в стороны. Теперь седьмой эскадрон должен был отойти на несколько сотен шагов вправо от дороги. Здесь лес переходил в луг, на котором островками росли деревья, в болотистый луг. Под деревьями попадались сухие участки, на которых собирались солдаты. Около трех часов было решено сделать привал. Солдаты сняли с себя снаряжение и повалились на землю, прислонясь спинами к стволам деревьев. Некоторые незаметно заснули. В четыре часа забрежил рассвет. Спящие лежали на земле, каски на их головах напоминали кожуру. Было очень тихо. Наступало утро 1 сентября, дня, когда у оленей начинался гон. Вдруг ощутимо похолодало. Тьма быстро рассеялась. Где-то там впереди, перед эскадроном, находилась мельница. Вальмоден, дрожа от утреннего холода, Шопаном обсуждал с Росхорном возможности для атаки. Росхорн был уверен, что их пошлют в атаку. Вальмоден, напротив, утверждал, что никаких приказов на этот счет не было. В половине пятого, с трудом перебравшись через болото, к ним прибыл связной с приказом, что атака должна начаться без четверти пять. В оставшиеся 15 минут Вальмодон не мог ни о чем думать, но множество мыслей казалось витали где-то рядом. Он вспоминал о последней войне, но не о чем-то конкретном, а словно человек, забывший все, что происходило с тех пор. Вальмодон очень отчетливо видел голоса и с того времени слышал голоса. Видел лица и с того времени слышал голоса. Казалось, что люди из той далекой поры лежат сейчас справа и слева. Он видел их старую форму, выцветшие светлые меховые воротники. Словно что-то мелькало рядом с ним, как призрачный кролик. И чем дольше блуждала его мысль, тем отчетливее вставало перед ним прошлое. В памяти вновь всплыло его возвращение домой с войны. Как будто это было вчера, он очень ясно видел улицы, по которым ехал тогда, видел себя у дверей своей квартиры. Вспомнил, как снова надел гражданскую одежду. Все стало совсем другим, кругом было так много нового. Он видел забастовки, праздники, машины с выбитыми стеклами, накрашенных женщин. Он видел автомобили, голодающих, завешанные транспарантами улицы, зрительные залы театров, дальние страны и какие-то приключения. Он видел торговцев на улицах, кварталы бедноты, голубые озера и бесконечное лето. Он видел залы казино, длинные зимние вечера, улицы и любимых людей. Каким долгим было это время, 21 год тянулся бесконечно. Сейчас казалось, что годы пронеслись мимо в ускоренном темпе, словно в кино. Он видел себя в военной форме, видел Кубу и комнату, где они встретились в последний раз. Видел ее, садящуюся в его машину. Часы Вальмодена показывали, что до без четверти пять осталось совсем чуть-чуть. Он хорошо помнил, что такое внезапная атака, начинающаяся с ураганного огня, и с восторгом ждал, что вот-вот заговорят пулеметы. Но ничего такого не случилось. Их эскадрон поднялся и просто двинулся вперед через луг к реке. Слышались одиночные выстрелы из разных орудий. Вальмодон бежал быстро, все еще ожидая встречного огня с противоположной стороны. Но оттуда ни одного выстрела не последовало. Вальмоден спрыгнул в реку, воды в ней было по щиколотку, он перешел ее в брод по гальке, возобрался на другой берег и побежал в тени отдельных сосен вверх по склону холма, за которым, как он полагал, что-то будет. Но когда Вальмоден добрался до вершины, то внизу он увидел лишь пашню, безлюдное поле и никого. Все произошло иначе, чем он ожидал. Пришло время, когда все стало происходить иначе. Эскадрон поднимался сюда же, вверх. Просветило несколько пуль. Впереди над полем в воздухе появилось круглое, почти черное облако. Он подумал, что теперь дым от разрыва снарядов черный, а раньше он был белый или цвета персика. Ему объясняли, что теперь уже не стреляют шапнели. Это был приселочный выстрел из миномета. Облако быстро расползлось. Уже трудно было понять, откуда производился выстрел. Остался только текущий дым, который расплывался во все стороны. Эскадроны миновали пашню. Поднявшись на следующий холм, солдаты увидели деревню Хыжня, лежащую на другой стороне низины. Слева от вершины Бабьей горы тоже возникло облако дыма. Вальмодан решил, что по ней сработала артиллерия. Оказалось, ее начали бомбить с самолетов. Гора курилась, как вулкан. Уже совсем рассвело. Вальмоден видел, как в хыжне разорвалось несколько снарядов и загорелся дом. Солдаты миновали Большую Иву. Солнце спряталось за облака, трава немедленно окрасилась в изумрудный цвет. Из горящего дома вырывались красно-золотые языки пламени. Утки в панике метались по деревенской улице. В хыжне они немного задержались, но затем сразу двинулись дальше на пикельник. Дорога осталась на левом фланге, она быстро заполнялась техникой. Беспрерывный шум и грохот сотрясали воздух. Пыль неслась повсюду. Но вдруг мерное движение колонны машин нарушилось, мост перед зданием таможни взлетел на воздух после того, как часть транспорта уже прошла по нему. Оставшиеся машины смогли переправиться лишь после того, как мост восстановили. Впереди по левому флангу загорелось местечко Яблонка, дым больше напоминал туман. Оттуда доносились одиночные звуки выстрелов из винтовок. Несколько поляков, как стало известно позже, оказали сопротивление. Солнце окончательно скрылось за тущами, начал накрапывать дождь. Этот слабый дождь победил туман. Поля и леса здесь были холмистые, что несколько затрудняло движение дальше. Овса на поле было мало, хотя урожай еще не собирали. Среди голосив туда и сюда метались зайцы.